Белов въехал в Москву ранним утром. Во время долгого пути у него было время подумать и все основательно взвесить. Он принял несколько очень важных для себя решений, и одно из них заключалось в том, чтобы не бросаться, сломя голову, на поиски Тани, а подойти к этому вопросу основательно. Нужно разработать определенный план действий. Возможно, у него будет лишь один шанс из миллиона, и он обязан использовать его по максимуму. А пока нужно было как-то обосноваться в столице. Когда уезжал полгода назад, неосмотрительно сжег все мосты, и теперь придется начинать все сначала. В первую очередь ему нужны работа, жилье и связи. Таким как он, без блата просто невозможно подобраться к Тане, а эта цель была для Саши в приоритете. Решив начать с главного на данный момент, Он свернул к клинике акушерства и гинекологии, в которой раньше работал под началом профессора Никитина. Дороги были почти свободны, и он без труда доехал до пункта назначения. Остановившись на парковке перед клиникой, завел будильник и прикрыл глаза. Профессор никогда не опаздывал, приходил на работу ровно к 7 утра, и ничто не могло заставить его изменить этой привычке. У Саши было еще как минимум два часа, чтобы немного подремать и перехватить его перед входом в больницу. Противная трель будильника ворвалась в сознание и заставила проснуться. Саша неприятно поморщился и отключил голосивший гаджет. Энергично потер лицо ладонями, чтобы отогнать остатки сна и, заглушив двигатель, вышел на улицу. Утренняя прохлада сразу же окутала его влажными объятиями без труда проникла под одежду, вызвав зябкую дрожь. Присев несколько раз, чтобы взбодриться и согреться, Саша прислонился к машине и закурил. Погода не радовала. Осень окончательно обосновалась в городе и хозяйничала в присущей ей манере. Белов смотрел на хмурое, тяжелое небо, готовое в любую секунду разразиться проливным дождем. И невольно сравнивал с собой. В его душе тоже наступили перемены. Еще совсем недавно сияло яркое солнце, а теперь, горестно покачав головой, он принялся ходить из стороны в сторону, периодически поглядывая на часы. Пока, наконец, не увидел знакомый силуэт, стремительно приближающийся. Саша взглянул на часы и невольно усмехнулся. Ничего не изменилось. Никитин был уверен своей привычке. Выбросив окурок в урну, поспешил навстречу профессору, чтобы перехватить его перед входом на проходную. «Евгений Сергеевич!» — окликнул он как раз в тот момент, когда Никитин начал подниматься по ступенькам. Профессор обернулся и удивленно округлил глаза. «Белов? Каким ветром?» «Попутным». Саша виновато улыбнулся и понуро опустил голову, ожидая реакции на свое появление. Расстались они на не очень приятной ноте, но он очень надеялся, что Никитин не держит на него зла и не откажется помочь в трудную минуту. «Неожиданно!» — усмехнулся тот и сложил руки на груди, вместо того, чтобы ответить рукопожатием. «Не простил!» — понял Саша и обреченно вздохнул. Шансы таяли на глазах, но отступать он был не намерен и все же рискнул спросить. «Можем поговорить?» Никитин смерил его тяжелым взглядом, словно обдумывая степень своей обиды, и кивнул. «Ну, пойдем ко мне в кабинет». Белов облегченно выдохнул и шагнул вслед за профессором на проходную.